20 ноября 2028 года Утро начинается с душа Дежурной двухминутки повисеть на турнике кружки цейлонского чая с гречишным медом и горячего бутерброда с сыром и помидоркой Проверка почты мессенджеров. Входящих сообщений нет. Только автороссылка с игра и аниме сайтов. Дежурный взгляд в наш чатик ясно-понятное давно уже в чате группировки царит тишина иногда в списке онлайна к иконке дениса зеленая к на черном добавлялась активная пиктограмма вики однако чат оставался пустым последнее сообщение датировано семью месяцами назад коplan написал мои книги по возможности ему никто не ответил Вряд ли это всеобщий, преднамеренный игнор. Так случается. Вы встречаетесь, общаетесь, объединенные общими интересами. Наматываете вместе миллионы квадратных верт километров, весело крошите нарисованных монстров. Иногда продолжаете общение в реале, может даже сходитесь. И все же, верт знакомства конечны». Активные некогда чаты, беседки постепенно выпадают из сферы интересов, спускаясь на дно списка уведомлений, и туда просто отвыкаешь смотреть. Я смотрел. Чаще, чем хотелось. Однако все равно пропустил сообщение коплена. Как раз тогда я закончил большой проект, взял долгожданный отпуск и подругу Рванов в леса Карелии. Снял небольшой коттедж и на три недели вышел в оффлайн Коплан написал на следующий день после моего отъезда. Вернувшись отдохнувшим и неправдоподобно бодрым, я сразу же написал ему в личку. Однако так и не дождался ответа. Больше в сети я его не видел, как и не узнал его настоящее имя». Звук входящего почтового сообщения в незакрытой вкладке помешал нырнуть в привычную задумчивость от щите сущего. Что там опять? Я выиграл наследный лярд или мне одобрен непрошенный кредит? На входящее сообщение я пялился пару минут, недоумевая. Отправитель. Отдел кадров Horus Dynamics. Тема. Егор Кузнецов. Шелтер. Сотрудничество. Ультимативно короткий адрес разработчика неплохих отечественных компьютерных игр, мои реальные данные и игровой никнейм, который я использую в последние тройку лет. Как то вообще? Откуда? Ещё минута сомнений и открываю. Письмо без вложений и ссылок. Просто текст. Уважаемый Кузнецов, Е.В. Шелтер. Предлагаем присоединиться к работе в отделе тестирования перспективной продукции. Приглашаем вас к прохождению собеседования 24 ноября 2028 года по адресу Улица Ярыгина, 24Б, 10 часов утра. Максим Перепелкин, старший координатор ОТПП-28, Хорус Дайнемикс. Первая мысль. Розыгрыш и мошенничество по здравом взвешивании отметается. Адрес отправителя пробивается тут же и значится на официальном сайте среди прочих контактов. Остается просто недоумение. хорус Dynamics. Название громкое и последние годы на слуху. Компания с таким названием просто обязана производить либо космические спутники, либо молекулярные микроскопы. Однако ребята делали игры. Создатели полигон 12 и Stargazer. Два крупных игровых проекта моментально превратили неизвестную компанию новичка в заметную фигуру Игромира. Писал об этой чёрной лошадке всякий каждый игрожур и даже самый ленивый блогер с десятью подписчиками. Обе игры мной пройдены. Причем полигон 12 даже до сих пор установлен. РПГ-кооператив о колонизации предлагал инновационную и реалистичную динамическую смену сезонов. Модель терраформирования, отвечающую на действия игрока в реальном времени. Если ты, проходя по пути из точки А в точку Б, бросал, к примеру, винтовку, то пролежать она там могла до твоего следующего прохода при этом покрываясь ржавчиной и зарастая травой. Ее мог повредить представитель местной фауны или подобрать приглашенный в твою игру товарищ, почистить и начать использовать. Срубленные деревья не вырастали волшебным образом. Убитые в некой пещере монстры умирали навсегда, а сама пещера могла оставаться пустой, быть занятой тобой или новым, пришедшим издалека чудищем с потомством. Каждый раз все происходило по-разному, и, как заявлял разработчик, у двух разных игроков даже при выполнении абсолютно тех же действий, вероятность получить одинаковый игровой мир крайне низкая. Что-то будет отличаться. Любое действие оставляло свой след и могло иметь далеко идущие вперед последствия. Теоретически, можно было превратить всю доступную карту размером с Австралию, а это 7,5 миллионов квадратных километров, в выжженную пустыню или цветущие сады с бабочками и динозаврами. Не сомневаюсь, что подобных разнокалиберных роликов на Смотри.ру уже не одна тысяча. В остальном же сюжет простенький, пафоса минимум, героизма щепотка. Да и многих оттолкнуло то, что собрать команду можно было только при запуске новой игры. То есть, если высадились на материк ты, Вася, Маша и Петя, то добавить в созданную игру никого нового или заменить на другого уже нельзя. Одна команда – одно приключение. Или стартуйте заново в новом составе. Теперь о странностях. В письме указаны не только моё имя-фамилия, но и игровой никнейм. Хотя, обе игры при регистрации пользователя требовали ввести никнейм, привязать почту и телефон. И в «Полигон-12», и в «Старгейзер» я использовал именно псевдоним «Шелтер». Ясно-понятно. Не только большой брат следит за тобой, но и у игроделов ты на карандаше. Если подумать, то у них-то на меня и есть самый полный профайл. Мои соцсети безлики, аватарка с котом, данные левые, голосовых и видеосообщений не отправляю. А вот в играх... М да тут и видеочат, и километр образцов голоса, и прочая болтовня, из которой вполне себе составляется индивидуальное досье. Общаясь мы, хотя того или нет, так или иначе выболтываем о себя разное, думая, что вещаем одному собеседнику, забываем, что между нами не только магистрали проводов и точек доступа, но и чужие сервера, базы данных и чуткие уши. И избежать этого, будучи хоть капельку геймером, невозможно». А как у нас говорит статистика, недавно попавшаяся на глаза, 65% населения планеты играют в игры. Перечитав письмо еще раз, до «Да меня наконец-то дошло. Меня приглашают на работу в отдел тестирования, в Хорус Дайнемикс. Нехорошее предчувствие болтыхнулось с клизким комком и было отметено пофигистическим «Да не может и быть». Мало ли причин, почему приглашение пришло именно мне, и все же о причинах стоило призадуматься. Спустя несколько минут, потраченных на поиск ответа «почему меня», я признал поражение. Ничего такого примечательного в играх Хоруса я не показал. Базовый сюжет «Старгейзер» был пройден с недоумением. Космический симулятор добровольца-пилота, графонистый только чересчур, да на диво оптимизированный. Игра выдавала до изумления кинематографичную картинку на железе начала 20-х. Однако воевать на сверхманёвренном истребителе против однотипных кремниевых космоорганизмов было скучновато. При этом в погоне за реализмом от отыгрыша пилота стажора разрабы явно перемудрили – Одна только обучающая компания проходилась не менее чем 18 часов, и только после этого тебя выпускали в невероятно красочный и живой космос. Да уж, что-что, а окружение и мир в Хорусе создавали потрясающе хорошо. В остальном, полетал, выполнил десяток миссий, и игра закончилась. Причем в финале предстояло принять участие в грандиозной кровавой мясорубке с сотнями вражеских маркеров на радаре. А чтобы победить в этом сражении, требовалось бросить Истребитель в самоубийственную атаку. Понятно, что асса Истребителя из студентов и работяг разработчик своей обучалкой сделать не мог. Поэтому помощника в сражении отыгрывал имплант Вирт Симбионта, торжественно врученный в этой самой обучалке. всю игру заботливо оберегающий игрока от критичных ошибок в управлении и навигации симбионт в нужный момент выдавал без альтернативный маршрут в единственную слепую зону вражеского линкора носителя предварительно запустив самоликвидацию плазменного движка. Затем титры и никнейм, позывной «Шелтер» на белоснежной стеле. Помним, чтим. И до встречи в новых проектах. О Полигон-12 я сегодня уже вспоминал. Игра в той же вселенной, что и Старгейзер, с тем же технологическим уровнем развития. Такой же запредельный уровень графики и детализации при минимальных требованиях. Вообще... Из знакомых мне игроделов, высокопроизводительное реалистичное качество на среднем железе, без последующей сотни патчей исправлений, кроме Хоруса, выпускала только одна индийская игровая студия. «Полигон-12» — это и классический выживач, и настоящий рай для исследователя. Доступная цена и огромные внутриигровые возможности и вовсе сделали бы его одной из ведущих игр-песочниц, если бы не перебор со сложностью. его. Несмотря на наличие высокотехнологичных прибамбасов, от брони скафандра и бластера до импланта симбионта с автодоком, персонажа угробить можно за любым углом. Агрессивные цветочки не хуже знаменитого «Чужого» поливались за десятки метров все прожигающей кислотой или алмазными шипами. Хищники устраивали охоту на охотника. Случайный обвал мог похоронить под завалом при восхождении на горной тропке. И если ты соло-игрок или сопартийцев, могущих откопать тебя нет... «Милосердный симбионт» вводил неудачнику смертельную дозу обезболивающего, отправляя сразу в главное меню начинать новое прохождение. Никаких сохранений, безопасный выход и вход в игру только в определенных защищенных зонах, не многочисленных автоматизированных терраформирующих станций. Командная игра добавляла возможность возрождения погибшего. В двух доступных безопасных зонах для этого имелись регенераторы. Если во время рейда случались потери, то выжившие могли с помощью антигравов попытаться доставить тела в лагерь. Однако такие отыгрыши далеко не каждому по вкусу. Вот и получилось, что обе игры Хоруса шуму наделали много, а аудиторию массовую не добыли. В первую играли любители любоваться космосом бескрайним. Во вторую – либо команды стримеров с очередным челленджем, традиционно превращенным в клоунаду. Либо лютые выживальщики. Последние зачастую вели канал со своими многомесячными высадками и нарезками происшествий. Вот за этими ребятами бывало интересно наблюдать. И чем же все-таки... «Я так приглянулся этим игроделам». Ответа очевидного, как не было десять минут назад, так и нет и сейчас. Звонок в офис компании тоже не прояснил ничего. Миленький девичий голос осведомился о цели моего звонка. Радостно уведомил, что встреча мне назначена на солнечное пятничное утро, и, пожелав приятного дня, отключился. Моими собственными планами на этот день никто поинтересоваться не соизволил. Впрочем, они и не то, чтобы были разнообразны. Сон, еда, завершение очередного проекта, над которым оставалось еще несколько недель расчетного труда. Следующие три дня я провел, окунувшись с головой в работу. Сделал на удивление большой объем. Точно это неожиданное приглашение подбавило задора в устоявшийся ход моей жизни. И даже впервые за несколько лет делал утреннюю зарядку не потому, что так надо, а даже с азартом от наступления нового дня. И почему-то, морча под нос, невидимо где услышанную песенку про вооружённых винтовками пассажиров, летящего вперёд паровоза, у которого остановка в коммуне. Продолжая паровозные ассоциации, мне представлялся дышащий паром, сверкающий в солнечных лучах локомотив. Его невидимый кочегар изо дня в день, монотонно бросавший в пламенное сердце паровоза бруски угля, уловил за горизонтом таинственный отблеск и сбился со своего размеренного ритма. Заинтересованный, этот невидимый кочегар начинает забрасывать топливо шустрее и тем самым разгоняет несущийся к неизвестности поезд. Красивая аналогия. Если забыть, что на самом деле слаженное функционирование паровоза обеспечивали аж трое, кочегар подбрасывает уголь в лоток перед топкой. Помощник машиниста следит за давлением котла и кидает уголь в печь. А сам машинист всем этим управляет. Такая вот святая паровозная троица. Осталось узнать, куда это мы так помчались. И не ожидает ли за ближайшим холмом отстойник или недостроенный мост. Утро пятницы, и впрямь радостно солнечное, я встречал, разглядывая в Яве, кубическое здание Хорус Дайнэмикс, что на улице Ярогина. Влавствующее в безоблачном, сочащимся поздней осенней синевой небе пузатое солнце благосклонно взирало на несущийся к югу клин неведомых ширококрылых птиц, лениво загребающий лопастями туристический дирижабль, уходящий на круг от причальной мачты заводчан и искрилась в зеркально-непроницаемых стеклах. Словно кубик Рубика, у которого каждая грань черная, вырос на пять этажей и сотней односторонней прозрачных окон, наблюдал за окружающей его жизнью. При этом, несмотря на исполнение в черном цвете, здание не казалось ни мрачным, ни угнетающим. Наоборот, оно словно само по себе было дополнительным источником теплого света. «Наверное, какое-то хитрое покрытие? Нанокраска? Технобетон? Молекулярное стекло? Да мало ли чего изобрели!» Хмыкнув, я наконец потянул на себя, такую же, как и все в этом здании, черную ручку-штангу и шагнул внутрь. Через пять минут после прохождения регистрации с получением бейджа с моим фото и надписью «Посетитель» стилизованный под винтаж лифт вознёс меня на пятый этаж. На общем фоне строгих линий и правильных ультратехнологичных конструкций здания этот лифт смотрелся чудовищно чужеродным. Пол, стены и даже потолок, украшенный затейливыми светло-зелёными панелями, демонстрирующими множество переплетённых в каких-то узорах чёрно-красных змей. Прям доисторическая да архаика. Не хватает только услужливого лифтера в ливрее и непременно круглом кепе. Найдя нужную комнату для собеседования, я выждал оставшиеся четыре минуты до назначенного времени и вошел внутрь. Навстречу, из-за широкого стола, с ободряющей светлой улыбкой, поднялся мужчина. Сделав несколько шагов навстречу, протянул руку и представился. «Максим Перепелкин, старший координатор ОТПП-28. Надеюсь на наше взаимовыгодное сотрудничество. Устраивайтесь?» Он указал на пару низких диванчиков слева, разделенных деревянным столиком, и уселся за один из них. Устроившись напротив, я попытался вспомнить, кого мне он напоминает. Такая знакомая внешность. Невысокий, метр шестьдесят с хвостиком, на вид около 30 лет, Широкий нос, вихрастые встрепанные волосы, именно прическа избивала сильнее всего. Настоящий раритет, словно в старом кино. Между тем, координатор повел перед собой рукой, и между нами расцвела голопроекция, с которой на меня не мигая смотрела моя студенческая фотография. От нехорошего предчувствия холодом приморозило ноги. А все мысли из головы просто вымело. Человек, напротив, заговорил. Егор Викторович Кузнецов, 39 лет. Разведен. Проживаешь один. Постоянных связей нет. Жилье собственное. Родственников нет. Долгов нет. Вредных привычек нет. Патологии не выявлено Политические взгляды умеренные. Страну не покидал. Мы предлагаем тебе временную работу, Егор. «Или к тебе можно обращаться, Солярис-88?» Ледяная волна промчалась от ступней к сердцу и стиснула его тисками. Набравший скорость паровоз взлетел на холм, и, не сбавляя хода, под пронизывающий до атомов хохот паровозной троицы несся в разверстую пропасть».